Глава девятая. А и заберу. Янка гладила Сашу по спине, успокаивая. Заберу, деточка. Я как узнала, бегом сюда. Бери вещи, уходим отсюда, сразу в магистрат пойдем. Я из этой жабы болотной все вытрясу. Ишь чего выдумала? Ладно, еще работать тут с этим драконом облезлым. А сама как? Идем, деточка. Янка, забрав вещи, решительно потащила Сашу в город. За мелкую монету их усадил на свою телегу какой-то крестьянин. Оборотница, перекинувшись, добралась бы до города очень быстро, но Саша такими способностями не обладала. Ехали молча, потому что болтать о таких делах при посторонних не хотелось. В городе сразу побежали в магистрат. Распихав локтями очередь в коридоре, Янка без стука распахнула дверь в кабинет номер шесть. «Что такое?» Воденица причмокнула ярко накрашенными губами. «Что вы себе позволяете?» «Это вы что себе позволяете?» Янка сунула ей поднос новый Сашин контракт. «Вы кем ее назначили?» «Поздравляю с повышением!» Язвительно отозвалась воденица. Под столом булькнула. «С этим идите в управление заведениями питания». «И где его найти?» Янка выхватила бумагу из пальцев воденицы. Так это ехать в Дроэду, там управление по нашему кантону, язвительно произнесла водиница. А у нас могу посоветовать обратиться к законнику. А мы и обратимся. Янка кивнула. Идем, Саша, схватив ее за руку, потянула из кабинета. Очередь в этот раз сама расступилась. Вылетев на улицу, Янка устремилась наискосок через площадь к солидному каменному зданию, украшенному витражными окнами. Саше приходилось очень быстро перебирать ногами, чтобы успевать за оборотницей. «Чем могу помочь?» Их с улыбочкой встретил служащий, расу которого Саша сходу не определила. Вроде как вампир, но это не точно. «Нам нужна консультация по расторжению контракта», — рявкнула Янка. «Мэтт Дагис вас может принять прямо сейчас». Служащий повел их по коридору к одной из дверей. Коротко стукнув, открыл ее и пропустил посетительниц в кабинет. «Приветствую», — улыбнулся сидящий за столом дракон. «Присаживайтесь и подробно рассказывайте о вашей проблеме». «У нас вот...» — Янка решила не терять времени на все эти вежливости. «Сашу сделали хозяйкой таверны у трех дорог» и положила на стол злосчастный контракт о Глаза дракона на мгновение стали совершенно круглыми от удивления. «А бир?» «Удрал ваш бир!» Презрительно фыркнула Янка. «Скинул все на новенькую и удрал!» «Дракон облезлый! Найти бы его до хвост выдрать!» «Сядьте!» — замахал рукой законник. «Интересно, как он это провернул?» «Я так понимаю, владелица теперь вы?» Он пристально уставился на Сашу. Она кивнула. «Садитесь и рассказывайте. Но для начала хотелось бы узнать ваше имя». «Александра». Саша опустилась в кресло. «Меня же э, из магистрата отправили в таверну работать помощницей. Абир вечером попросил подписать контракт о приеме на работу. Ну, я и подписала». «А вы неграмотная?» — вопрос поставил Сашу в тупик. «Читать и писать не умеете?» «Умею», — ответила опешившая Саша. «Знаю, надо было прочитать внимательно. Вот только мне так спать хотелось, такая усталость навалилась, что я просто поставила подписи и всё. О, «Очень интересно», — Мэтт продолжал препарировать Сашу взглядом. «Вы разве не знаете, что в таком состоянии не стоит ничего подписывать?» Но мне так захотелось быстро закончить с этим делом, произнесла Саша и резко замолчала. Ой! Она в испуге прижала пальца к губам. А почему мне хотелось? В голове такой туман был, и я думала только о том, что вот подпишу и спать пойду. Ах ты, погонь, чешуйчатая!» — то я! взревела Янка. А да чтоб тебя разорвала и прихлопнула. Попадись-то мне, шею сверну! От злости черты лица Янки исказились, стали резкими, клыки удлинились, а на пальцах вылезли когти. «Успокойтесь!», Успокойтесь — прикрикнул на нее законник. «Вы не можете совершать противоправные действия к жителю империи». «Да что случилось?» — сердце Саши от испуга рухнуло в пятки. «Явно же случилось что-то очень плохое». «Я подозреваю», — заговорил Матрандагис, «Подчеркиваю...» Он поднял указательный палец вверх. «Только подозреваю, что по отношению к вам было применено магическое воздействие на вашу волю. Поэтому вы не стали читать контракт». «Офигеть!» — выдохнула пораженная Саша. «А разве так можно?» «Конечно, нельзя!» — законник застучал пальцами по столу. «Это считается грубым нарушением законов Империи». Проблема в том, что это воздействие нужно доказать. И Если оно было слабым, то уже, скорее всего, рассеялось. Нужно будет открывать дело, проводить следствие. Имперский маг-следователь проведет все необходимые процедуры. Если докажет воздействие, а на это уйдет время, то Бира объявят в розыск. Его будет ждать наказание по законам Империи. «Так надо открывать это дело!» Опять начала горячиться Янка. «И быстрее, пока этот мошенник старый не скрылся в какой-нибудь норе!» «Безусловно, такое спускать не стоит», — согласился с ней Мэтт Рандагис. «А вот только таверна — это в моей профессиональной среде хорошо известно. И даже если воздействие на вашу волю будет доказано, это не повлечет моментальное расторжение контракта». «Как так?» — в один голос воскликнули Янка и Саша. «А вот «Так», — развел руками законник. «Вы не в курсе?» Обе отрицательно качнули головами. «Ох, тогда слушайте. В конце концов, хозяин должен знать, чем владеет. Пусть и временно». У Саши по спине прошелся ледяной холодок нехорошего предчувствия. Руки задрожали, и на ладонях выступил противный холодный пот. Это явный признак того, что влипла она крепче мухи в паутину. Осталось узнать масштаб трагедии. Ленс! рявкнул мэтр Рандагис так, что Саша подпрыгнула в своем кресле. Тут же в кабинете снова нарисовался клерк. «Принеси нашим клиенткам успокоительное», — приказал законник. «Да не жалей». «Уже бегу», — кинулся исполнять приказание вампир. А Саша уже готова была грохнуться в обморок. Сказанное этим мэтром-драконьем, ей не нравилось категорически. И пока она собиралась с мыслями силясь выстроить слова в вопрос, первой очнулась Янка. «Это зачем нам успокоительное?» Она, упершись ладонями в стол, подалась вперед. «Это что такое, мы не знаем? Что надо аж успокоительное?» рычала ему в лицо. Но у дракона вместо нервов явно были стальные канаты, потому что он проигнорировал обратницу. Наклонившись в бок, посмотрел Саше в глаза. Вы у нас из людей. Он рассматривал Сашу с интересом. Признаюсь, видел я одного из ваших очень давно. Когда был по делам в столице лет так 150 назад. О вас весь город говорит. «Вот только работу никто не предложил». Саша прищурилась. «Я здесь два дня всего, а меня уже так подставили». «Но...» — Мэтт Рандагис улыбнулся. «Таверна, это не самое плохое. Когда в нашем мире стали появляться первые люди, их вообще сначала пытали, а потом казнили, считая шпионами и опасными личностями». Саша вздрогнула и побледнела. «Не переживайте!» Беспечно махнул рукой дракон. «Это было так давно, еще при пра-пра нынешнего императора». Потом один из магов проявил интерес и многое выяснил. «С тех пор таким, как вы, стали помогать обжиться в нашем мире. Документы, деньги, работа. Просто нужно понимать, что городок у нас небольшой и пограничный. Сброда много всякого бывает». А от вас неизвестно, чего ожидать можно. Вот и не спешат вам предлагать работу. Мало ли. В нашем городке людей и не жило никогда. Так что вы диковинка. А указ исполнять надо. Император наш суров и требует исполнения законов. Вот Аквилла и нашла выход». Пока Мэтт Рандагис произносил свою речь спокойным голосом доброго дядюшки с нотками сочувствия, В кабинет вернулся его помощник. Он грациозно нёс на пальцах одной руки под нос с тремя бокалами. Один поставил перед драконом, а два других протянул Янке и Саше. Оборотница, принюхавшись, отчего кончик её носа задвигался, кивнув, выпила содержимое без споров. «Хорошее, пей!» — уверенно посоветовала Саше, но та с подозрением смотрела на бокал. Пока Янка была единственной, кто ее не обманул, и ей можно было доверять, но после услышанного доверие сильно пошатнулось. Саша тоже принюхалась. Неизвестное питье приятно пахло тонкими нотками мяты и валерианы, очень похожими на привычные. Да и на вид было золотисто-прозрачным с легким оттенком зеленого. Походило на виноградный сок светлый. «Хорошее, успокоительное!» Янка, вздохнув, опустилась в кресло. «Дорогое и действенное. Я уже не собираюсь оборачиваться». Саша осторожно сделала пару глотков. Судя по Янке, если все выпьет, может и уснуть прямо в этом кресле. Вкус неизвестного зелья тоже был приятным. Вот точно почти виноградный сок. Прохладный, сладковатый и очень вкусный. И действовал этот сок почти сразу. Дышать стало легче, руки перестали трястись, а сердце больше не трепыхалось в груди с колющей болью. «Ну вот», — опять улыбнулся мэтт Рандагис. «Теперь, когда вы немного успокоились, начну, пожалуй. Господин Бир когда-то в городе владел ресторацией. Неплохое заведение было, скажу я вам». Но стал немного жульничать. Сначала на медиак обсчитывал, потом на два, а там и пол серебряного мог приписать. Пошли жалобы. Беру выписали штраф и вынесли предупреждение. На какое-то время это подействовало, но потом опять принялся за свое. Саша пока ничего шокирующего в словах законника не нашла. Да, такое и в ее мире не то что не редкость. А практически в порядке вещей. А как-то очень нагло обсчитал на крупную сумму торговца приезжего. У того связи нашлись аж в управлении. Не помню уже, как у нас оказался, но скандал вышел знатный. Продолжал рассказ мэтт Рандагис. А наш император, да продля от боги его года до бесконечности, не терпит такого. Закон для всех един». Но и сажать каждого темниц не хватит. Так что суд определил Бира в таверну у дорог. Ее содержать все равно никто не хотел. Неприбыльное дело. А таверна там быть должна по закону. И до окончания срока Бир не имел права покинуть таверну. «А ведь смог!» Саша вздохнула. Новости были отвратительными, но нервничать не получалось. «Хорошее зелье!» «Полагаю, это из-за вас», — Развел руками законник. «В смысле?» — вяло удивилась Саша. «Из-за вашего происхождения», — добавил дракон. «В том смысле, что на контракте не стояла защиты на вашу расу. Но кто мог предполагать, что магия так на вас отреагирует? Повторяюсь, людей у нас давно не было в Империи». «Думаю, Бир такое уже проделывал, пока случайно не сработало на вас». «Ящерица облезлая!» — прорычала Янка, но без эмоций. «Угу», — вздохнула Саша. «Что, не мог потерпеть пять лет? Что, для дракона пять лет? Фигня!» Она взмахнула рукой, едва не сбив с подлокотника бокал. «Ну да», — закивал Мэтт Рандагис. Пять лет для дракона не такой уж большой срок. Но тут есть одна заковыка. Пять лет осталось до пересмотра дела. И если суд сочтет, что Бир не исправился и не осознал, срок бы продлили. «Капец!» — вздохнула Саша и подперла щеку кулаком. Сразу было видно — чертов дракон на путь исправления даже одной ногой не встал.